Святки в городе, слава богу, завершились. Бездушевного, бестелесного повреждения остались в ржеве городе немногие. В их числе был и знаменитый самоучка Терентий Иванович Волосков. В первый день Рождества по своему почетному положению принимал у себя поздравителей, сам ездил с поздравкой, но пил сдержанно, да и то самое слабое вино.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 а назавтра собрался сходить в гости к мозговитому купцу Матвею Алексеевичу Чернятину. Купец сам измыслил и по своим чертежам сооружал какую-то небывалую механическую кузницу. Ржев с л а в е н был одаренными людьми. Невзирая на свою деловитость, на преданность изобретательским идеям, Терентий Иванович Волосков был одинок душой и по-своему несчастен.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 Держава наша, Господи, в опасности. Бабий век грядет. Непомнящая родства Екатерина, Две Анны, веселая Елисофет, Опять Екатерина. Пышно, суетно живет царица. Сразу по пятьдесят тысяч мужиков С землей любовникам своим дарит. Вот где горе земли русской. Вот над чем должно зубовно скрежетать И злобные слезы лить. А при высочайшем дворе блеск. Горше тьмы и блуд Горше в о в и л о н а От этого ослепляющего блеска Слепнет всяк стоящий в блеске Иноземные послы Русские вельможи и дворяне Слепнет и уже не видят Ничего, что творится В зело просторной стране нашей Вот я Терентий Волосков Паки и паки вопрошаю себя Что делать С чего начать Чем помощь оказать родине своей, выпрошают тщетно, и нет ответа, все нет ответа на помыслы мои. Так мучился сам с собою совестливый самоучка Терентий Иванович Волосков, и подобных людей большого ума и сердца, не считанных, незнаемых, было несметное в России множество. Сидели они, как жемчужины в навозе, в Оржевах, Нижних Новгородах, Барнаулах, б е ж е ц к а х великих в устюгах в селах в весях в тюрьмах на каторге сильные духом но беспомощной разъединенностью своей они даже не ведали друг о друге и неустроенная жизнь текла над ними жизнь голодная и мрачная в низменных пластах деревни жизнь блестящая среди д о р о в о й и бесчеловечной роскоши в тоненьком пласте Вельможного дворянства Жизнь расчетливая до полушки Жизнь грабительская В гнездах молодой породы Крупных коммерческих дельцов Фабрикантов Именитого купечества Вся эта неустроенная жизнь Бедная богатством Богатая малограмотными попами Разбойниками при больших дорогах Продажными сенаторами Подкупными судьями Всякой строкой приказной И тому подобными поразитствующими, сосущими кровь людскую насекомыми, эта сумеречная бесправная жизнь во всей полноте своей и наглой обнаженности текла неспешно над головами людей большого сердца, людей несчитанных, незнаемых. И вот еще несчитанный, незнаемый купец Остафий Долгополов пылко восхотел с ч и т а н ы м сделаться, и того не ведая, из незнаемых в русскую XVIII века историю попасть. В конце концов, с превеликим злоключением, опасностью, страхом, того достиг, а достигнув, не рад жизни своей стал. Да, поистине лучше быть в незнаемых, чем в знаемых. И в конце февраля, после масленичной гульбы с блинами, Остафи Долгополов помчался на ясные очи Петра Федоровича Третьего. В его царские нози бултыхнуться, Должок сквитать, Всякие корысти ради выгоды себе заполучить. Знай, я м щ и к кого снежными полями мчишь, Легче, емщичок, на поворотах, Громче свищи, удалей песни пой, Подстегивай кнутом своих кобылок. Сани скользом-скользом Снегом голубеющим осыпаны просторы, серебристые посвисты в ушах, колокольчик под дугой выбрякивает заунывную какую-то тоскливую, тоскующую музыку со святыми упокой душу новоприставленного раба твоего Астафия.